Высадка производится у красивого водоема, где суда обычно запасаются пресной водой. Водоем этот питают быстрые ручьи, бегущие с соседних гор. На одной из них вырисовывается сигнальная вышка. Сайрес Бикерстаф и его свита сходят на берег, заполненный народом. Французы, туземцы и иностранцы приветствуют жемчужину Тихого океана, как самое необычайное из чудес когда-либо созданных человеческим гением. После первых же приветствий пышный кортеж направляется ко дворцу французского комиссара Таити. Калистус Менбар, необыкновенно представительный в своем парадном костюме, который он надевает лишь в торжественных случаях, приглашает членов квартета следовать за ним, и те весьма охотно принимают его приглашение. Французский протекторат распространяется не только на острова Таити и Муреа, но и на окружающие их группы островов. Французскую администрацию возглавляет командующий комиссар, которому подчинен помощник, непосредственно управляющий различными ведомствами – военным, морским, колониальных и местных финансов, а также судебным. Генеральный секретарь комиссара ведает гражданскими делами. На отдельных островах, Мурея, Факарава, в архипелаге Помоту, в Танухае на Нукухиве имеются резиденты и мировой судья, подчиненный судебным инстанциям Маркистских островов. С 1861 года действует консультативный совет по делам сельского хозяйства и торговли, собирающийся один раз в год в Папиэте. Там же находится артиллерийское и военно-инженерное управление». Что касается гарнизона, то он состоит из колониальной жандармерии, артиллерии и морской пехоты. Священник с викарием, получающие жалования от правительства, и девять миссионеров на некоторых островах обеспечивают отправление католического культа. По правде сказать, парижане могут чувствовать себя здесь как во Франции, как в каком-нибудь французском порту, и им это весьма приятно. Селения на различных островах управляются чем-то вроде Муниципального совета истуземцев под председательством Таваны, которому помогают судья, полицейский и два советника, избранных населением. Процессия идет ко дворцу под сенью высоких деревьев. Повсюду кокосовые пальмы с великолепными прямыми стволами, мирты с розовой листвой, молочайные деревья, каучуковые, гуаявы и так далее. Дворец комиссара, широкая крыша которого чуть видна из зелени, представляет собой довольно изящное строение с двухэтажным фасадом. Там уже собрались главные французские чиновники, а рота колониальной жандармерии выстроена в качестве почетного караула. Командующий комиссар принимает Сайруса Бикерстафа с исключительной любезностью, какой тот не встречал в английских архипелагах этой части океана. Он благодарит Сайреса Бикерстафа за посещение Стандарт-Айлендом Таитянских вод, выражает надежду, что оно будет возобновляться ежегодно, а также сожаление, что Таити не может ответить Стандарт-Айленду тем же. Беседа длится с полчаса. Договорились, что Сайрес Бикерстаф на следующий день примет у себя в ратуше представителей французских властей». «Намереваетесь ли вы продлить стоянку в Папиете?» – спрашивает командующий комиссар. «Да, недели на две», – отвечает губернатор. «Тогда вы будете иметь удовольствие увидеть французскую эскадру, которая прибывает в конце этой недели. Мы, господин комиссар, будем счастливы принять на нашем острове французских моряков». Сайрес Бикерстав представляет сопровождающих его лиц, своих помощников, командора Эталя Симкоу, командующего милицией, ответственных служащих, директора управления по делам искусств и членов концертного квартета, которые были подобающим образом приняты своим соотечественником. Затем при представлении делегатов от обеих половин Миллиард Сити Возникло некоторое замешательство, как бы не задеть самолюбие Джемса Танкердона и Нетта Коверли, этих весьма несговорчивых особ, которые оба имели право быть первыми, изрек Пеншина, пародируя знаменитый стих Скриба. Затруднение разрешил сам командующий комиссар. Зная о соперничестве двух знаменитых миллиардеров, он проявляет изумительный такт и полон такой официальной корректности, действует с такой дипломатической ловкостью, что все происходит словно по Мессидорскому декрету.